Глава 19. После новости, которой так щедро поделилась со мной богиня, можно было начать прокрастинировать, опустить руки и отчаяться. Но это была бы уже не я. «Тебя же тоже как-то можно уничтожить», — прошипела я, уже несколько часов издеваясь над стоящей рядом лампой. Глаза щипала от усталости, но я не обращала на это внимания. Верила в то, что стерить в порошок можно все. Даже Бога, который на самом деле вряд ли является тем, что мы вкладываем в значение этого слова. «Проклятие!» выдохнула я, откидываясь на спинку кресла. Очередной эксперимент не удался. И я злилась. Яйцо дракона было убрано в дальний ящик. Эта скорлупа мне уже не требовалась. В отличие от других реликвий, Вещь, полученная от дракона, ничем помочь не могла. Зато остальные... «Найди того, кто помогал Рейни», — повторил я вслух слова, которые мне сказала богиня. «Кого искать? Где?» «Тут разве что к самой русалке идти и спрашивать. Это, конечно, самый простой и легкий вариант. Но сегодня ноги меня не то что до хвостатой соблазнительницы демонов» а до кровати не донесут. Я потерла глаза и вздрогнула от того, как завибрировало раскрытое зеркальце, лежащее на столе. «Киллиан?» Я удивилась, увидев его в отражении. «Нет, вряд ли кто другой воспользовался бы этой магией, чтобы связаться со мной. Но все же мы только расстались. Чего торопиться?» Выспалась. Вопрос улыбающегося колдуна поставил меня в тупик. Я оглянулась и только потом вспомнила, что нахожусь в помещении без окон. А который час? На всякий случай уточнила у слишком уж свежего и довольного лорда. «Почти обед, Сиара». килиан прищурился, всматриваясь в мое лицо. «Ты что, спать не ложилась?» «Да ты не до этого было!» Отмахнулась я, не собираясь пока сообщать ему о том, что жить мужчине с кулоном на шее, если я не достигну успеха. С тем самым кулоном, который, хоть и с малым шансом, но все же может сломаться в любой момент. «Серьезно?» — скинул он брови. «Я думал, что ты легла спать сразу после того, как я ушел». «Собиралась?» Кисло отозвалась я, а потом бросила взгляд на истерзанную лампу, из которой вместо джинна вытащила демона похоти. Да как ты не задалось. Ну, тогда больше ничего говорить не буду. Ты сейчас точно в спячку отправишься. А что хотел сказать? Я широко зевнула, не в силах побороть это желание. Да на ужин хотел пригласить, усмехнулся Киллиан. В старом городе есть один чудесный ресторанчик. Ужуар в нем, конечно, не подают, но в наличии красная ирвалское и отличное сезонное рагу. Я закусила губу, мысленно сражаясь с желанием согласиться. Ну а кто в здравом уме откажется от ужина? Да еще и в компании такого мужчины. Если только прямо поздно вечером, протянула я, трезво оценивая свои силы, Я как раз успею закончить с делами и отдохнуть. «Точно?» — с сомнением переспросил граф. «В прошлый раз ты сказала почти так же, но до сих пор не спала». «Это забота?» — подделал я со смешком Киллиана. А тот только плечами пожал. «Возможно». Я даже удивиться не успела, когда колдун подарил мне еще одну улыбку, И перед тем, как деактивировать связь, произнес «Тогда зайду сегодня за вами, не леди Сиара, после захода солнца». Зеркальце вернуло мне мое изображение. А я только ресницами похлопала, не совсем понимая, что только что произошло. Но при всем этом на душе стало тепло и хорошо. Бросив взгляд на лампу, я скривилась и убрала артефакт в ящик стола. Я еще к нему вернусь, но уже не сегодня. Голова гудела, от усталости закрывались глаза, а ведь к вечеру надо быть свежей, как легендарные плоды Авиты. Эх! Казалось, что эта задача попросту невыполнима, что лучше отказаться от предложения лорда Фоскова. Но от одной мысли об этом почему-то становилось грустно. Поспешив наверх, я чуть было не столкнулась нос к носу с фликсом. Демон вовремя среагировал и отшатнулся, поймав меня за плечи, удивленно вскинул брови и принюхался. «Сиара, ты с каждым днем удивляешь меня все больше». «Да иду я уже спать», огрызнулась я, выворачиваясь из его рук. «Иду, не начинай». «Да я не об этом» хмыкнула рогатой, пропуская меня к лестнице на второй этаж. Разворачиваться и уточнять, о чем именно он говорит, не было сил. Я поднялась к себе в спальню, открыла чемодан, выудила из его бездны ночную сорочку и небольшой флакон с зеленым зельем. «Со студенчества его не принимала», — пробормотала я, срывая пробку. Оставила три капли на пальце, слезала, оделась и рухнула в кровать. Теперь мне для полноценного отдыха потребуется всего два часа. Правда, после пробуждения может болеть голова. И на какие только жертвы не пойдешь ради ужина в хорошем ресторане или или дело не только в ресторане. Я распахнула глаза, будто не поверив тому, что сама об этом думаю. тряхнула головой убедив себя, что все это какой-то бред. Перевернулась на другой бок и практически моментально уснула. Скочила и правда отдохнувшая, но с легкой головной болью. Да, в академии побочные были послабее. Вот что, оказывается, значит возраст. Похоже, что лет через пять придется довольствоваться просто сном без всяких зелий. Иначе толку от такого отдыха не будет. «Тиара, так когда мы к Ренни?» Пристал ко мне Фликс, который будто бы караулил меня под дверью, чтобы забрать из мастерской ножнички. «Да сходим мы к твоей рыбе», — пообещала я, пробегая мимо. «Мне и самой к ней надо». «Да? Зачем?» Рогатый нагнал меня уже у лестницы. «Ей кто-то помогал», — бросила я, спускаясь по ступенькам. «Мне нужно знать, кто». Больше демон меня не доставал. А я нашла ножнички и вернулась в спальню. Приняла ванну, привела себя в порядок и вытащила из недр чемодана одно из новых платьев, которое еще ни разу не надевала. От известного в Тирском королевстве дома мод, славящегося своей зачарованной от магических влияний тканью. Обрезала этикетку, которая была устойчива к чарам, и начала собираться. Солнце за окнами уже клонилось к горизонту, а значит, стоило поторопиться. Сердце почему-то странно билось, будто от предвкушения чего-то чудесного и необычного. Я крутилась в ванную у зеркала, стараясь рассмотреть себя со всех сторон. Наряд без рукавов и с глубоким вырезом, плотный темно-синий лиф украшала ручная вышивка. Юбка из легкой ткани начиналась от пояса чуть выше бедер. И синий ткань медленно превращалась в белую, перетекая плавным градиентом. По поясу рассыпалась зачарованная золотая кружка. В темноте она будет едва заметно мерцать. Рассмотрев себя со всех сторон и оставшись довольна, я принялась за макияж и только дорисовывая стрелку на правом глазу, задумалась, а не слишком ли я нарядилась для простого ужина. Киллиан ведь пригласил меня просто из уважения, из-за того, что мы сейчас работаем вместе. Стоило только об этом подумать, как рука дрогнула, а стрелка поехала куда-то не в ту сторону, к виску. «Проклятие!» — прошипела я, раздумывая, как будет проще убрать этот боевой раскрас. Именно в этот момент зеркало засветилось, убирая мое отражение и показывая Киляна. Да что бы эти артефакты демоны побрали! Вот нашел момент! Нет, надо придумать новые чары, чтобы не возникало вот таких неловкостей. Хорошо бы как-то сделать так, чтобы я могла соглашаться или отказываться поддерживать связь через зеркало. И почему до меня об этом никто не подумал? Или только мне везет каждый раз попадать не в самые удобные ситуации? Сиара? Да. Я натянуто улыбнулась. Прости, что? Говорю, что буду у тебя через двадцать минут. Не передумала. А что, по мне не видно? Слишком резко отозвалась я и тут же себя пристыдила. И чего, спрашивается, грубить пытаюсь? «Я пока вижу, что зеркалы сейчас тебе нужнее меня», усмехнулся колдун. «У тебя что-то черное на лице». «Что-что?» подбочинилась я. «Ты разве не знаешь о новой моде? Так сейчас все ходят в Тирском». «Да», рассмеялся Киллиан. «Тогда я пока за границей княжества не собираюсь». «Ах, так?» возмутилась я. «Вообще-то...» «Ты, как настоящий джентльмен, должен был сделать мне комплимент». «Да?» — наигранно удивился граф. «Но тогда мне стоит подумать о своем поведении, Сиара». И не дав мне продолжить эту словесную перепалку, лорд Фоский разорвал связь. Я только раздраженно фыркнула и, наконец, смогла исправить стрелку. «Испортил ли он мне настроение?» «Да нет». Но желание сделать какую-то мелкую пакость в ответ меня не покидало до самого прихода Киллиана. Когда в дверь постучали, я неспешно спустилась по лестнице, сама открыла и лучезарно улыбнулась демонически красивому мужчине в темном жикете и начищенных до блеска ботинках. Вот тут-то желание пакостить и пропало. Кажется, всё ведьмовское во мне сейчас просто сознание потеряла». «Отлично выглядишь», — вместо приветствия произнес лорд Фоски. «Это ты пытаешься восстановить баланс комплиментов?» — со смешком уточнила Явский бровь «Этого никто и никогда не узнает», — загадочно протянул колдун и галантно протянул мне правую руку, слегка поклонившись и заложив левую руку за спину. «Позвольте пригласить вас на ужин, сиара. «Позволяю», — кокетливо отозвалась я, отвечая реверансом и вкладывая свою ладонь в его. Эти глупые детские игры доставляли мне нереальное удовольствие. Мало кто из аристократов готов вот так открыто издеваться над тем, что все остальные делают с серьезными лицами. Акилиан вел себя так легко, так просто, будто его ничего не связывало по рукам. В таком случае я предлагаю как можно скорее оказаться в том самом ресторане, о котором говорил. Все тем же заговорщицким тоном произнес он, глядя мне в глаза. Провел рукой, направляя магические потоки куда-то в сторону. Я уловила только тень силы, которую мужчина вложил в заклинание, и мне даже этого хватило, чтобы охнуть от удивления. А когда повернулась... «Серьезно?» На дороге чуть правее от нас сверкал синий контур портала. В разрыве пространства виднелись перевернутые дома и фигуры. Меня слегка кольнула мысль о том, что я что-то забыла сделать, но как кольнула, так и отпустила. К тому же меня поторопили. «Дамы вперед!» Вот тут я даже спорить не стала. Такими порталами я еще ни разу в жизни не пользовалась. Камешки телепортации ни в какое сравнение не идут с этим чудом. Подхватив подол платья, я мягко высвободила руку из хватки килиана, счастливо улыбнулась и шагнула навстречу неизведанному. Чувства незабываемые. Обдает вначале прохладой затем жаром, а в конце перехватывает дух. Земля под ногами появляется куда реще, чем после камней и телепортации. Может, потому я и пошатнулась, оказавшись недалеко от площади, на той самой улице, которую во время одной из вылазок прозвала местным кварталом богачей. Аккуратнее. Килин успел появиться вовремя, чтобы подхватить меня под локоть и удержать в вертикальном положении. Это чудесно, выдохнула я, не в силах скрыть или приуменьшить свои эмоции. Развернулась к колдуну, широко улыбаясь. Мгновение ничего не происходило, а потом его взгляд как-то изменился. Потеплел, что ли? Я смутилась, тряхнула головой и постаралась как можно быстрее перевести тему. Этот ресторан Судя по взгляду лорда Фоскова, он раскусил мой план моментально. А потом мужчина меня еще и добил. Тут один ресторан, Сиара. Легкая улыбка коснулась его губ. Да, это он. Я впервые за все свои годы жизни почувствовал себя как-то неловко. Будто рядом со мной сейчас стоял взрослый мужчина и смотрел со смесью восхищения и желания оберегать. Через секунду это ощущение пропало, а я себя даже дурой почувствовала из-за этих мыслей. «Тогда пойдем», — нарушила неловкое молчание и первой шагнула к двухэтажному зданию с витражными окнами и большой деревянной вывеской с золотой надписью «Наслаждение нимфы». На самом деле название было так себе, если не ошибаюсь, Где-то с похожим именем столицы Тирского был публичный дом, который его величество посещал несколько раз в месяц. Киллиану я об этом говорить не стала, особенно с учетом того, что он обогнал меня и открыл дверь. Не такой уж этот ресторан и приличный, раз нет лакея, который и должен этим заниматься. Внутри оказалось довольно уютно. В большом зале с огромным резным камином разместили порядка 20 столиков, половина из которых была занята. Тяжелые шторы на окнах собраны широкими лентами, на деревянных панелях, коими украшены стены, изумительные картины с пейзажами и натюрмортами. Расмотреть больше я не смогла, потому как мужчина увлек меня за собой на широкую деревянную лестницу, ведущую на второй этаж. Тут места оказалось поменьше, да и атмосфера стала более интимной, что ли. Света было немного, всего несколько тусклых светильников на стенах. Столов тоже раза в два меньше, и стояли они далеко друг от друга. Круглые, с алыми скатертями, на изогнутых ножках. Занято было всего два. За одним... Сидела немолодая разодетая пара, а за другим — седовласый мужчина с глубокими морщинами на лице, и его рука покоилась поверх худенькой ладони спутницы, которая сидела к нам спиной. «Лорд Фоский!» Нам навстречу шагнул лакей в темно-алых одеждах, склонил голову перед мужчиной, потом передо мной и жестом указал на дальний столик. «Прошу, пройдемте». В этот момент спутница немолодого мужчины повернулась, и я узнала в ней леди Леольску, которая собеседнику годилась никак не меньше, чем во внучке. Она удивленным взглядом проводила Киллиана и вроде как попыталась сбросить со своей руки пальцы спутника. А уж когда встретилась взглядом со мной, да ее так перекосило, что я не смогла подавить довольную ухмылку. Еле он, кажется, вообще ничего странного не заметил. Ни леди Лиольску, ни ее взгляд, ни действия. И потому на его лице проступил немой вопрос, когда мы расположились по разные стороны крохотного стола и встретились взглядами. «Я что-то пропустил», — уже вслух уточнил мужчина, принимая из рук слуги меню. «Я взяла такое же и покачала головой. нет, ничего а мысленно в который раз поразилась тому, насколько многие мужчины не умеют распознавать невербальные знаки. Это леольская явно имеет виды на молодого наместника, но при этом держит в запасных какого-то лорда не только с толстым кошельком, но и с немалым сроком жизни. «Советую попробовать сезонные блюда», — проговорил Киллиан, приняв мой ответ за чистую монету я молча открыла меню выбрала несколько наименований и подняла глаза на лорда фоскова. тот еще листал брошюру, вчитываясь в название и при этом у него между бровей то и дело залегала неглубокая морщинка, будто при таком скудном освещении ему не все символы удавалось рассмотреть словно почувствовав мой взгляд елиян поднял глаза но вместо того чтобы Вопросительно изогнуть брови, несколько мгновений удерживал контакт взглядами, а потом улыбнулся. И это была не просто улыбка, и его ничего не развеселило. Все выглядело так, будто мужчина только что смог прочитать меня, как открытую книгу. Что-то уже выбрали? Необычную атмосферу своим появлением и вопросом разрушил слуга. «Да». Киллиан будто с усилием отвел от меня взгляд. «Сиара?» Я озвучила свои пожелания первой, дождалась, пока Лакей уточнит заказ килиана и все же набралась смелости задать вопрос, из-за которого голову посещали самые разные догадки. «Почему мы тут?» «В каком смысле?» Киллиан будто опомнился, посмотрел на меня. «Ты же была не против поужинать?» «Да я и сейчас не против», – пожала плечами. «Просто не понимаю, что подвигло тебя пригласить сюда меня». «Не понимаю вопроса», – с легкой улыбкой отозвался мужчина. «Хотя я могла поклясться, что все он понимает, а я себя сейчас почувствовала беспросветной дурой. Вот что-что от дуры я себя чувствовать не любила» потому медленно отодвинулась от стола, глядя мужчине в глаза, сделала вид, что собираюсь вставать. «Даже не попробуешь вина?» — иронично поинтересовался колдун, откидываясь на изогнутую спинку стула. «Сиара, да что с тобой?» «Не выспалась», — отмахнулась я, списывая все на известную ему причину. «Не говорит же Килли оно что я чувствую себя сейчас так, будто меня пригласили на свидание. А я об этом подумала. Осознанно подумала только сейчас. Он только посмеется. А я от этого буду чувствовать себя еще более неловко. Слишком много конфуза на один вечер. Неужели я не могу пригласить тебя в ресторан? Лорд Фоский расставил те же самые акценты в ответе, которые я заложила в вопросе. Может, ты мне нравишься, Сиара? Не допускала такую мысль? Так все же свидание? Пока подумал только о какой-то ловушке. Покривив душой, отозвалась я, а в груди потеплело настолько, что руки расслабились, перестав упираться в столешницу. О да, я люблю заманивать красивых женщин в ловушки. Тоном, который больше бы подошел Фликсу, протянул колдун. А потом поймал мой удивленный взгляд и тихо рассмеялся. На этот звук из-за соседнего стола обернулась леди леольская. А я только тогда вспомнила о том, что вокруг вообще-то тоже есть люди. «Да что со мной такое? Сама себе не узнаю». В положении спас лакей, который принес бутылку вина и два бокала. В полной тишине слишком соблазнительно звучало журчание напитка, разливающегося по сосудам. Вскоре должны были уже подать ужин. «Тебе тут не нравится?» — в лоб задал вопрос Киллиан. «Нет, тут уютно?» — пожалуй, я плечами перехватывая свой бокал. «Ты просто сама на себя сегодня не похожа». В последнее время я слишком часто слышу эту фразу. Со смешком отозвалась я и отсалютовала колдуну. Лорд Фоски, видимо, хотел поинтересоваться моим настроением, но я моментально перевела тему. А что там с приглашением на твой праздник? Неужели магический сбой? К слову об этом. Наместник вытащил из внутреннего кармана узкий продолговатый конверт, скрепленный сургучом, и протянул мне. Я приняла из его рук приглашение и удивленно вскинула брови. «Без него не пустят», — проговорил он. «Там на тебя и твоего демона. Как я понял, вас связывает что-то, поэтому он за тобой и тягается по бетам». вот эта интонация. Если бы я сейчас позволила себе поверить в одну из мыслей, которые витают в голове после действий Киллиана, то с уверенностью бы и заявила, что мужчина ревнует. «Проклятие, Фликс! Вот о чем я забыла! Я забыла дома Фликса!» А отправлено оно было без магии, продолжил говорить Киллиан, глядя только на меня. Может, потому и потерялась. Хотя мой слуга уверяет, что воткнул его в дверь, потому что ему никто не открыл настук Он посчитал, что ты уже спишь. «Хотя, если не ошибаюсь, это было как раз в ту ночь, когда ты шляпу нашла». «Ты рассылал приглашение ночью?» — уточнила я, панически размышляя над тем, что теперь будет. «Если я сорвусь с места и поспешу домой, Киллиан может подумать, что дело в нем. А дело-то совершенно не в нем». «Традиция», — пожал колдун плечами, — На бал «Маскарад» приглашения всегда доставляются без магии и под покровом ночи. «Странная традиция», — отозвалась я, чуть ли не залпом допивая вино, а потом опомнилась. «Подожди!» — ты сказал «бал «Маскарад»? Это после заверения, что праздник будет небольшим?» Киллиан довольно улыбнулся и повернулся к слуге, который уже подходил к нам с большим подносом, нагроможденным блюдами. Я закусила губу ирвана выдохнула. Я уже нарушила связь с демоном. Поздно дергаться. На лучше подвести этот вечер к окончанию как можно быстрее. Даже если не хочется. Остаток ужина прошел мирно. Я смогла, наконец, взять себя в руки и попросту выбросить все мысли из головы. Мы говорили о всякой ерунде, дегустировали вкуснейшее блюдо и наслаждались вином. Я солгу, если скажу, что мне не понравилось то, что можно было бы с чистой совестью назвать свиданием. Весь вечер я ловила заинтересованные взгляды Киллиана и в какой-то момент перестала убеждать себя в том, что все это мне кажется. А под конец лорд Фоский вызвался меня проводить. Опять порталом. И я была благодарна колдунуне за то, что он пожалел мои ноги, и демона, о котором я даже забыла. Уже стоя у крыльца дома, мы замолчали. Килин находился так близко, что я чувствовала тонкий аромат мужского парфюма. Что-то древесно-свежее, с легкими нотками грейпфрута и сандала. Спасибо за чудесный вечер, Сиара. Так тихо, что его голос практически Заглушил порыв ветра, проговорил мой спутник. Все, что произошло в следующее мгновение, смешалось для меня в целый калейдоскоп красок. Мужчина притянул меня к себе и поцеловал. А я так и застыла застыл туканом не зная, что делать. Нет, не то чтобы я не понимала, что такое поцелуй и как на него отвечать. Просто это оказалось намного неожиданней, чем представлялось Может, именно потому я струсила. И когда поцелуй, которым я даже не успела насладиться, закончился, отступила на шаг, что-то сдавленно проблеяло про шикарный вечер и кинулась к двери. Чуть было не споткнулась о порог, влетела в дом и захлопнула за собой створку. Прижалась к ней спиной и нервно хихикнула. Боги, ну что за поведение ребенка? Взрослая женщина, а веду себя как дура. Именно этими мыслями я отчитывал себя, когда сердце билось в груди загнанной птицей, а щеки горели огнем. Сейчас тут только Фликса не хватает, которые опять начнут ко мне принюхиваться и рассказывать что-то о моих новых эмоциях. Боги, надеюсь... «Ничего не произошло за эти несколько часов, а то я себе не прощу». «Сиара, ты вернулась!» Рядом с хлопком возник бров. «Ну, наконец-то! Я тебя почему-то найти не мог. Фликс ушел два часа назад, и мужа без тебя никуда нельзя!» «Я все же дура!» Упавшим голосом выдохнула я, чувствуя, как холодеют кончики пальцев. Я первая нарушила запрет на расстояние.